О духе народном должны все не только цари, но и вы, поэты, заметил Николай Первый. Богу-богово, кесарю Кесарева, ответил Пушкин. Царь встала из-за стола, Александр Сергеевич последовал за ним. Жду от вас новых произведений, сказал государь. После ухода поэта из боковой комнаты, примыкавшей к кабинету царя, вышел Бенкендорф. «Ну как? Все слышали?» — спросил его Николай Первый. «Да, Ваше Величество. Тогда действуйте. Бенкендорф действует». Прибыв в свою резиденцию, Бенкендорф пригласил к себе фон Фока и вернул ему стихи Пушкина Андрей Шинье, которые были изъяты у Молчанова. «Заканчивайте следствие. Это действительно стихи Пушкина», — сказал он. «Как быть с Пушкиным?» — спросил Максим Яковлевич. «Оформить его, как положено». «Дайте поручение Шульгину», – распорядился Александр Христофорович. Шульгин был московским оберполицмейстером. В тот же день он получил указание от комиссии военного суда, учрежденные при лейб-гвардии конно-егерском полку по делу офицеров Молчанова, Алексеева и Леопольдова, опросить Пушкина, как причастного к этому делу, и выяснить, им ли сочинены известные стихи, когда, с какой целью, кому были переданы и другие. Вскоре Шульгин пригласил к себе поэта. Тот недоумевал, зачем он понадобился обер-полицмейстеру. Шульгин требовательным тоном попросил Пушкина дать ему пояснение по поводу написания им стихов. Не знаю, о каких стихах идет речь. Я вообще много написал стихов. Покажите мне стихи, которые вас интересуют. Поскольку у Шульгина не было стихов Пушкина, и ведение дальнейшей беседы становилось беспредметной, Он пообещал пригласить Александра Сергеевича в другой раз. О результатах опроса обер-полицмейстер сообщил в военную комиссию, и оттуда ему передали стихи поэта. Приглашенный повторно к Шульгину, Пушкин ознакомился со стихами, которые ему показывал Николай I, и был озадачен. Из разговора с царем поэт понял, что ответил на все вопросы, связанные со стихотворением. И вот вновь возникли подобные вопросы со стороны оберполицмейстера. «Извольте представить мне ваши письменные показания по всему предмету», сказал Шульгин Пушкину, вкладывая стихи в конверт.